Вот видишь, молчит. А я тебе о биологии не просто так рассказала. Дело в том, что у отца в зоопарке есть прибор. Называется милофон. Он улавливает волны мозга, и если его настроить на чужой мозг, можно услышать мысли. И мои? Чьи угодно. Только этот прибор невероятно редкий и ценный. Мне отец доверил его ненадолго, и я после опыта должна была вернуть милофон в лабораторию.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 Так я до утра не кончу рассказывать. Ты сама такие вещи говоришь, а потом удивляться запрещаешь. Так только в фантастическом романе бывает. Представляешь, ты будешь жить через сто лет. Так вот, я пошла прощаться с Бронтией, а Мейлофон оставила, чтобы не намочить. Бронти в пруду живет, И поплыла я на Бронте. Вдруг оглядываюсь, а нет. Какой-то мальчишка кричит «Держи!» и убегает.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 «То есть как? За пять минут пол Москвы?» «На автобусах?» «Конечно. На чем же еще?» «С какой скоростью у вас автобусы ездят?» «А не с какой? Они на месте стоят?» «А, ты не понимаешь, у вас таких автобусов нет. Потом расскажу. Вернулась я в зоопарк. Расстроенная, ну, сама понимаешь, ужасно. Что делать?» «Иду по Космозо. парк уже закрывается, никого нет, думаю».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 как дуну из подъезда и побежала по улице. Бегу и не оборачиваюсь, зная, что за мной гонится. Совсем потеряла контроль над собой. «Я бы тоже одурела», — сказала Юлька. «Пробежала я квартал или два. Вроде бы он улицу переходит. Я за ним, как грохнулась головой от роллибус. Хорошо еще, что не попала под него. Лоб у тебя крепкий. Ты не представляешь, как больно было». «Представляю. Мне аппендицит под местным наркозом вырезали».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 и за мной погнались. Они думали, что я их Коли выведу, что я его знаю. А я с троллейбусом столкнулась и все этим осложнило. «А зачем пиратам милофон?» спросила Юлька. «Ну как ты не понимаешь? Жизнь у них трудная. Даже последний свой корабль они потеряли. Приходится скрываться, а им нужны сокровища и удовольствия. И как только они сообразили, что у меня есть милофон, то сразу решили его украсть».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 С утра придумаем, что делать.